Глава 14. Дракон и статуи. Оказалось, я недооценил эту девушку. В очередной раз. Это не высокомерная, благородная девица. Это настоящее бестие. Он как светятся ее хитрые глазки. Довольно собой. Очередное приключение. Лиза, сказал я укоряющим голосом. Это был очень опрометчивый поступок и очень опасный. «Но я хотела...» — начала была она. Вид виноватый, но улыбка озорная. «И недальновидный. Эта сделка не такая безопасная, как предыдущие сделки графа. Твое появление здесь крайне нежелательно». Снаружи хранилища раздались сочные звуки ударов. Это Чингис воспитывал своих людей, которые не доглядели и принесли лишний чемодан. Воспитание крепкое, слышно, как стучат зубы, когда в челюсть прилетает кулаком. И все же, почему я не понял, что сильный маг находится с нами на борту? Я использовал жест концентрации, чтобы проверить, нет ли лишних аур. Сильных магов на дирижабле много, и все сливает. Но я должен был почувствовать ци Лизы. Надо сделать тест на исток еще раз. Вернемся в Невский. Сделаю одну штуку. Она даст результат в сто процентов. И впредь, твердо сказал я. Предупреждай меня о таких вещах. Я бы не взял тебя с собой в этот раз. Но в другой это вполне можно будет обсудить. Хорошо. Лиза опустила голову. — Сделаю, как скажешь, Руслан. И что с ней делать? Отправить назад? Но мы улетели уже далеко. Надо садиться, искать для нее транспорт, выделять охрану. И кто знает, что может случиться в дороге. А здесь полный дирижабль охраны и я. В случае чего смогу защитить. — Ну и что будем с ней делать? — спросил Чингис, сложив руки на груди. — Оставляем, — сказал я. — Мы уже почти у цели. — Скоро разберемся с нашим делом и вернемся. И прежде, чем она обрадовалась, я добавил «Но!» и поднял большой палец. — Ты остаешься на борту и никуда не выходишь. В этот раз я за тобой пригляжу. — Я была плохой девочкой? — спросила она, весело улыбаясь. — Очень. — подтвердил я. И этим стоит заняться. Идем в мою каюту, я проведу большую воспитательную беседу. Закончив процесс воспитания, который, как кажется, ей очень понравился, мы вышли на прогулочную палубу. — Руслан, — спросила Лиза, — а почему ты думаешь, что сделка будет нечестной? Я заметил среди покупок твоего отца пару подделок а вздохнула она положив руку на грудь а много папу удар хватит если узнает несколько вас династии мин сказал я вместо того чтобы ответить все ну и возможно сейчас тоже будут подделки но я проверю все внимательным образом а ты разбираешься в таракотовых войнах мы сели за столик у окна Лиза облокотилась на стол, отчего декольте на ее платье выпятилось сильнее. «Немного. Ты знаешь их историю?» Она помотала головой. Официант в черном жилете принес нам чай. Я как раз перед этим дал ему немного китайского зеленого, который недавно купил у японца. Чай я тщательно проверил, но приготовлен он был по моим инструкциям. «Да, они сделали правильно» и не убили благородные листья крутым кипятком. Заварить можно было и ловчее, но это все равно было в сто раз лучше, чем то, что пьют здесь. — Ты хотел рассказать об истории, — напомнила Лиза, отхлебывая свой чай с таким видом, будто это какое-то индийское недоразумение, смешанное с пылью, которое продают в местных чайных магазинах. — У этой девушки совершенно испорчен вкус на чай. Верно. Однажды император Цинь-Шихуанди задумался о загробном мире, но он не хотел быть там обычным обитателем, как прочие смертные. Я отпил чай и закрыл глаза от удовольствия. Не идеально, но хорошо. Поэтому он построил себе армию из глины. Восемь тысяч воинов. Они должны были служить ему после смерти. И по легенде, когда он умер, он отправился в Юду, столицу загробного мира. И что дальше? спросила Лиза. Там его призвал к себе царь мертвых, Янь Ло, который признал, что Цин Шихуанди был величайшим правителем при жизни. Но после смерти, добавил Янь Ло, все равны. Тогда Цин Шихуанди вскричал: "Ах так! «А что ты скажешь на это?» «Со мной моя таракотовая армия!» И глиняные воины захватили штурмом замок Яньло. И Цин Шихуанди стал править загробным миром. Лиза смотрела на меня с недоумением, явно не веря в эту байку. Я отпил еще чая. Потом отставил нагретую кружку и посмотрел в окно. «Какие же здесь просторы!» Сказал я, летим и летим, а путь все никак не закончится. Как говорят в Китае, отъедешь от дома на три ли и встретишь другие обычаи. А мы уже очень далеко отлетели от Невского. Хорошо. «Руслан, а скажи, это что?» Лиза припала к окну. «Дракон?» Древнее и благородное создание поравнялось с нашим дирижаблем. Черный с золотом дракон сложил крылья, летя только в потоке ци, которые они чувствуют с рождения. Это не те, что водятся в горах Китая, это намного больше. Желтые змеиные с красными искорками глаза не смотрели на нас, но я знал, как мы ему интересны. Он чувствует деньги, — сказал я. Драконы любят деньги, которых много на борту. А ты знала, что императорским банком Китая владеет дракон? Нет, — Лиза помотала головой. Многими банками владеют драконы. Как говорят, потяни за ниточку какого-нибудь финансового потока и найдешь дракона на одной из сторон. когда ци Пробудилась в полную силу, из всех древних существ только драконы адаптировались к современному миру. На палубу зашел Чингис, открыл окно и замахал рукой. — Кыш отсюда, глупая курица, кыш! — он зашипел и замахал рукой еще яростнее. — Эти деньги не твои! — дракон взмахнул мощными крыльями и улетел в другую сторону. Скоро черный силуэт скрылся из вида. «Почти прилетели», — сказал Чингис. «Отлично. Я поднялся. Тогда готовимся. А сударунь Волконскую...» — я вежливо кивнул Лизе. «Стоит запереть в ее каюте». «Нет!» — воскликнула она. «Да!» — сказал я. «Так будет безопаснее». Статуи находились в большом складе рядом со стоянкой дирижаблей, где мы посадили свой. Статуи было намного больше, чем указанных десять. Я насчитал почти сотню. Но это и понятно почему. Ведь все из них не просто подделка. Это больше напоминало каменных баб, каких-то степных народов, чем терракотовую армию. Корявые пузатые силуэты без какой-либо ценности. Граф Волконский сейчас бы уже открыл чемоданы и швырял бы пачки денег и горсти золотых монет в этих негодяев. Слишком он доверчивый. «Насы дологие луские друзья!» Навстречу нам выскочил китаец в синем шелковом халате с характерной шапочкой армии династии Цин. «Добро пожаловать!» Акцент нарочито неестественный. Чувствуется, что этот человек знает русский намного лучше, чем показывал, но это часть представления, чтобы обмануть графа Волконского или его людей. Я сделал вид, что клюнул. «Добро пожаловать в Россию», — сказал я, и двумя руками потряс ладонь человека в синем халате. Я не чувствовал от него сильной ци, и ни от кого от других тоже. Только от юншеня, который стоял с таким видом, будто не понимал, что он здесь забыл. Иглоукалывание надежно лишило его памяти. Но с его помощью мне легче понять, что они затеяли. «Смотрите, что мы привезли из импилатолского дворца! Человек в халате показал на статуе. Рукав заголился, пока он показывал на это уродство, но никаких татуировок нет. Если он из клана Чао, то явно на мелкой должности. — Настоящие таракотовые войны, сказал он, будто на мгновение забыл об акценте. — Истинная древность, идеальный подарок, лучшее украшение коллекции! Но он откашлялся и продолжил с дурацким выговором. — Лазве нет? — Какая красота! — сказал я, делая условный жест. Чингис и его парни заметно напряглись. Я показал, что это подделка и что боя не избежать. Но врагов всего 10 человек. Юншеня можно не считать, хотя мне было интересно, для чего здесь нужен тот парень европейской внешности, стоящий позади. Он с ними? От него Ци я тоже не чувствовал. Это значит, что ее нет или что он сильный мастер. Я подошел к ближайшей статуе. Ее попытались состарить, но ясно, что обожгли глину совсем недавно. Может быть, даже взяли местную. Я мог воспользоваться ци, но если здесь есть мастер, он это поймет. Да и зачем ци, когда есть более простые способы? Я постучал по уродливому лицу статуи костяшкой пальца. Глину обожгли плохо. Внутри она еще сырая. А сама статуя полая. Внутри что-то есть. Лучше не логоть. — сказал человек в синем халате. — Опасно, вдруг сломается. Я стукнул посильнее. Статуя покрылась трещинами и развалилась на мелкие кусочки. На бетонный пол посыпались свертки, покрытые коричневой бумагой, достаточно увесистые. Пока все смотрели на это, я подобрал один. — Опиум? — спросил я, разорвав шершавую бумагу. — Нелегально перевозите опиум. И таким образом, чтобы граф Волконский вам еще за это и платил огромными деньгами, торговцы насупились, боя уже не избежать. Я бросил сверток на землю и растоптал. Сколько бед эта гадость принесла Китаю, не с честь. Но самим пользоваться этим против других — это не просто опиум, — сказал человек в синем халате уже без акцента. Это императорский опиум А это плохая новость Императорский опиум запретили по всему миру Во многих странах за его изготовление сажают пожизненно или казнят Но он модный среди знати Однако мало кто знает, что если добавить немного ци То опасная дрянь станет еще хуже Она будет подавлять волю Вот значит, что клан Чао делает в столице Хотят перевозить усиленный опиум за счет Волконского, так еще и таким образом, чтобы никто это не обнаружил. Ведь никто не будет проверять статуи. А потом он разойдется по знатным домам, и клан Чао станет влиятельнее, когда аристократы подсядут на это зелье. Этого я не допущу. Однажды, еще лет двести назад, они пытались провернуть такое с императорским двором. В этот раз! Я тоже не позволю им. «Но сделка будет выполнена», — продолжил бандит из клана. «Ведь дирижабль уже здесь, как и деньги на нем. Мы свою работу выполним». Я поднял руку. Чингис и его люди бросились в атаку, яростно вопя, как целая монгольская орда. Люди Чао бросились в бой на них. Юншенджа стоял не особо, понимая, что случилось и почему все начали драться. А потом вообще спрятался за статуями. Тот самый продавец, который носил синий халат, выхватил меч Дао, пытаясь меня прирезать. Я убрал голову, и лезвие звякнуло, ударившись в одну из статуй. Он взревел и ударил сверху. Я наступил на клинок и ткнул врага кулаком. Он отлетел, задев по пути несколько статуй. Другой выхватил гибкий меч, обернутый вокруг пояса. Лезвие издало звук, как гнущаяся пила. Одноглазый боец оскалил зубы и взмахнул еще раз. Лезвие вытянулось и остановилось прямо перед моим носом. Я схватил меч за кончик острия и дернул им, будто хотел щелкнуть хлыстом. Меч дернулся, а человек на другом конце от такой силы подлетел и грохнулся на еще статуи. «Режь их!» — с яростным хрипом ревел Чингис. «Руби головы, режь, жги, убивай!» Кажется, в нем заиграла кровь его монгольских предков. А тот европеец, которого я заметил еще давно, наконец выдвинулся вперед. Он снял пиджак, потом похрустел головой. Вид уверенный. Он думает, что справится со мной. Ци, в нем я все еще не чувствовал, Европеец подошел к статуе и замахнулся ногой так резко, что потоком воздуха поднял с пола мусор, пыль и залетевшие через открытую дверь склада листья, а потом ударил. Я успел закрыться щитом ЦИ, но некоторым людям Чингиза и паре продавцов не повезло. Мелкие камешки, разбитые в дребезги статуи, прошлись по ним, как пулеметная очередь. Несколько камней ударились в мой щит и разлетелись в пыль. Он ударил следующую статую другой ногой. Все осколки полетели в мою сторону. Щит выдержал с трудом, а меня самого отбросило. Я успел приземлиться на ноги, сбив по пути статую, а европеец замахивался для другого удара. Он несколько раз крутанулся, отчего его движения размылись и ударил третью статую. Отлетела только голова, и так быстро, что она нагрелась в полете. Я видел это своим зрением ЦИ, но для остальных это было так же мгновенно, как летящая пуля. И голова полетела не ко мне. Она полетела к выходу, оставляя в воздухе отчетливый след. Следом за ней начинал подниматься мусор. И совсем скоро она пробила обшивку дирижабля. Я посмотрел на европейца, а он усмехнулся. И через секунду раздался взрыв. Дирижабль объяла пламенем.